Мария Александровна перекрестила Зину, выскочила из комнаты, с минутку повертелась у себя перед зеркалом, а через 2 минуты катилась по Мордасовским улицам в своей карете на полозьях, которая ежедневно запрягалась около этого часу в случае выезда. Мария Александровна жила on grand на широкую ногу. Нет.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 как не понимать своей выгоды. Поняла же наконец. Поймёт и остальное. Я ведь всё-таки буду при ней. Согласится же наконец со мной во всех пунктах, а без меня не обойдётся. Я сама буду княгиней. Меня и в Петербурге узнают. Прощай, городишка. Умрёт этот князь, умрёт этот мальчишка, и тогда я её совладетельного принца выдам. Одного боюсь не слишком ли я ей доверилась. Не слишком ли откровение, чего не слишком ли я расчувствовалась? Пугает она меня, ох, пугает. И Мария Александровна погрузилась в свои размышления. Нечего сказать, они были хлопотливы. Но ведь говорится же, что охота пущене воли. Оставшись одна, Зина долго ходила взад и вперёд по комнате, скрестив руки, задумавшись. А многом она передумала.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 Я у вас чумичка, я нищий. Я взятки по 200 целковых беру. Ещё бы с тебя упустить не взять франтиха ты эдекая. Я взяла благородным образом. Я взяла на сопряжённый с делом расходы. Может, не самой пришлось бы взятку дать. Тебе какое дело, что я не побрезгла своими руками замок взломала? Для тебя же работала белоручка ты этакая. Тебе бы только по канве вышивать. Погодишь, я тебе покажу канву. Я покажу вам обеим, какова я чумичка. Знаете Анастасию Петровну и всю её кротость.